Глава пятая. По дороге в гостиницу Гуров попросил Никитина остановиться у магазина. Там он купил колбасы, сыра, хлеба, а также две пачки печенья. Чай в пакетиках ему покупать было не нужно, привез из Москвы. Так что, оказавшись в номере, Гуров прежде всего заварил крепкий чай, налил себе стакан чая и принялся ужинать большим бутербродом с колбасой и сыром. Сыщик сел за стол Положил перед собой блокнот, в который он заносил сведения, полученные за день, и стал его перелистывать, при этом не забывая отхлебывать из стакана и откусывать бутерброд. Он собирался выполнить обещание данные Никитину, проанализировать факты и найти вопросы, на которые необходимо найти ответ. Сыщик прочитал все записи, сделанные в доме Кармановых, затем запись разговора с Леной, невесткой Крапивина, Затем запись беседы с вдовой генерала Дружкова. После этого он сделал еще пару глотков чая и начал размышлять. «Что прежде всего бросается в глаза во всех трех эпизодах?» — думал Гуров. «Так это тот факт, что убийца явно что-то искал. Он искал это что-то в доме у Кармановых, мучил Людмилу, чего-то от нее добивался». На участке Крапивина он оставил явные следы своих поисков, вырытую яму. Эксперты пока еще не дали своего заключения о том, что лежало в яме. Но я и так догадываюсь, что там лежал какой-то пакет, завернутый в толстый слой полиэтилена. И после этого возникает вопрос, что лежало на нижней полке сейфа генерала Дружкова. Может быть, там находился тот же самый пакет? Очень может быть. Тогда зададим следующий вопрос. Что было в пакете? Скорее всего, деньги. Очень может быть, что не в рублях, а в валюте. И теперь мы зададим самый главный вопрос. Всем вопросам вопрос. Откуда взялись эти деньги? Они получены не за аренду участков для подсолнечника или гречихи, не за взятки Егора Крапивина, нет. Так откуда они взялись? Почему оказались в небогатой семье Кармановых? И какое отношение к Кармановым имеет глава администрации Крапивин? А генерал Дружков с какого боку тут взялся? Горов выписал в блокнот последние три вопроса. Об источнике денег, о том, почему они перекочевали от Кармановых к Крапивину, а потом к Дружкову, и на этом пока остановился снова включил чайник заварил себе еще один стакан чая дал ему настояться после чего откинулся на спинку кресла и погрузился в размышления. выписанные вопросы не те которые ему требовались они не позволяли продвинуть расследование дальше значит надо было найти другие правильные конструктивные вопросы над ними гуров ломал голову долго Он выпил весь второй стакан чая, походил по комнате, убрал со стола, а нужная мысль все не приходила. И лишь когда он уже смирился с тем, что сегодня ему так и не удастся сформулировать нужный вопрос, что пора ложиться спать, отложить все на завтра, ведь время приближалось к часу ночи, нужная мысль пришла. «Связь между Кармановыми и Крапивиным сложилась не сегодня», — понял сыщик, — Ее нужно искать в прошлом этих семей. Надо хорошенько покопаться в этом прошлом, тогда и найдутся концы. Может быть, там, в прошлом, прячется источник денег, который искал убийца. Он крупными буквами выписал на страницу блокнота слово «прошлое», после чего погасил свет и лег. Тут явилась еще одна мысль. «А при чем здесь генерал Дружков?» он тоже из прошлого? — Нет генерала, пока можно отложить в сторону, — решил Гуров. — Его черед настанет позже. Скорее всего, он и в эту историю с деньгами вступил позже. Ну да, ведь он не жил в Копенах, он не здешний. Да, каким образом сюда вступил генерал, я узнаю позже. И с этой мыслью Гуров уснул. Проснулся он, как обычно, в семь, умылся, побрился, позавтракал остатками вчерашних бутербродов, вызвал такси и в половине девятого уже входил в управление. Спросил у дежурного, на месте или генерал Кашкин, начальник управления, и получил ответ, что Виктор Игнатьевич полчаса назад прибыл и находится у себя. Тогда сыщик немедленно поднялся на второй этаж и вошел в приемную. Здесь он также не задержался, как только секретарь узнал, кто хочет встретиться с начальником управления, сразу доложил шефу, и спустя несколько минут Гуров уже вошел в кабинет генерала Кашкина. Генерал, крепкий, без всяких признаков полноты мужчина, поднялся навстречу гостю. — Ну вот, наконец, вы и до меня добрались, Лев Иванович, — сказал он, обменявшись с сыщиком крепким рукопожатием. Мне уже Никитин с утра докладывал о ваших вчерашних путешествиях. Лихо вы принялись за дело, ни одной минуты не потеряли. И как? Нашли что-нибудь? Хотя, чего это я вас допрашиваю, а сам даже сесть не предложил? Садитесь вот сюда и скажите, чего вам, чаю или кофе? Утром я бы от чашки кофе не отказался, — ответил Гуров. А что касается вашего вопроса по существу дела, то если капитан Никитин вам доложил о наших вчерашних поездках, то он же, наверное, сообщил и о результатах всех встреч и бесед. Результат в плане расследования пока неутешительный. Сведения мы собрали, а на след убийцы еще не напали. «Ну, это редко случается, чтобы получилось напасть на след в первый же вечер», заметил генерал. «Сами знаете, как в нашей работе бывает. Иногда неделю роешь, вторую, а все ничего не находишь, все пустая порода. Ага, вот и ваш кофе». Секретарь внес поднос с кофейниками, двумя чашками и вазочкой с печеньем. Хозяин кабинета и его гость уселись за специальный чайный столик в стороне от большого стола и принялись за кофе. «Я не буду вас расспрашивать, что вы собираетесь делать сегодня и что завтра», — сказал генерал. «Знаю, что некоторые вещи приходится делать по интуиции. Но мне есть куда пригласить вас сегодня вечером». «Самые солидные предприниматели нашего города хотели бы с вами познакомиться и выразить свою заинтересованность в расследовании». «А что за дело с солидным предпринимателем до моего расследования?» — удивился Гуров. «Или они боятся, что их убьют так же, как вашего предшественника, генерала Дружкова?» «Нет, не думаю, что они боятся чего-то такого», — отвечал Кашкин. «Их всех надежно охраняют». Но в городе после этих убийств воцарилась нервная атмосфера, и это сказывается на ходе бизнеса. Например, люди стали неохотно покупать новое жилье, многие стали уезжать из Суходольска. Такое, знаете, никому не по душе. Я слышал, что наши предприниматели хотят предложить вам всю возможную помощь, содействие во всех делах. Для этого они приглашают вас, ну и меня заодно, в 7 часов на торжественный ужин в ресторан Пальмы и береза» у нас на набережной. Я надеюсь, вы не станете отказываться. — Ну, вы, конечно, знаете, Виктор Игнатьевич, что мы никакую помощь от посторонних лиц принимать не можем, — заметил Гуров. — Если только ваши предприниматели поделятся со мной какой-то важной информацией, которую я другим способом не смогу получить. — И это тоже вполне возможно, — заверил генерал Кашкин. — В общем, я понял, что вы принимаете это приглашение. Тогда скажите, куда прислать за вами машину. — Я не знаю, где я буду вечером, — отвечал Гуров. — Может, здесь, в Суходольске, а может, в деревню поеду. Во всяком случае, я постараюсь сам добраться до места. Ну, а если не доберусь, я вам позвоню. — Вот отлично, — обрадовался хозяин кабинета. — Если вам не нужна помощь наших предпринимателей, может быть, я смогу вам чем-то помочь. Может, машина нужна. — В дальнейшем, возможно, понадобится, — согласился Гуров. — Но сегодня вряд ли. — Если что, я попрошу капитана Никитина меня отвезти. — Да. — Скажите, далеко ли отсюда находится ваш областной архив? Я хочу там немного поработать. — В общем, недалеко. — На улице Тимирязева, отвечал Кашкин. — Минут за десять дойти можно. — Если хотите, мой водитель вас отвезет. — Нет, лучше я пешком пройдусь, — сказал сыщик. — Надо больше двигаться, больше ходить, поддерживать физическую форму. «Так что, если вы не против, я сейчас туда и отправлюсь. А про 7 часов вечера, пройти эти самые пальмы и березы, я запомнил. Кстати, оригинальное название у ресторана. До сих пор такого не встречал». В вестибюле управления Гуров спросил у дежурного, как добраться до улицы Тимирязева, и, получив подробное объяснение, направился туда. В архиве он хотел изучить прошлое всех жертв недавних убийств. И Кармановых, и Карапивина с его родственниками — и генерала Дружкова. Он не знал, дадут ли ему что необходимые сведения, но был намерен их получить. «Может, ничего и не дадут», — думал сыщик. «Но все равно, пока я это направление не закрыл, надо над ним работать». В архиве он предъявил свое удостоверение и объяснил, какие данные его интересуют. Сотрудница архива усадила сыщика перед компьютером, и вывела на экран имеющиеся файлы, а вдобавок выдала несколько папок с документами в бумажном виде. Гуров начал эти данные изучать. Прежде всего он познакомился с предками и родственниками Ильи Карманова. Он выяснил, что Илья Викторович Карманов относится к уроженцам села Большие Копены. Его предки жили в селе еще с начала XX века. Жили они, бедные, совсем не в том доме, где Илья был убит». Нет, дом Кармановых, точнее, не дома, а ветхий домишко, располагался на другой окраине села. Дед Ильи, Никита Карманов, относился к деревенской бедноте, во время коллективизации был в числе активистов, участвовал в раскулачивании, создавал в селе колхоз. В годы войны был призван в армию и погиб на фронте, но до этого успел обзавестись с семьей, в которой родился сын Виктор. Тот тоже жил очень бедно, но имел большую семью, жену и шестерых детей, одним из которых был Илья. Юноша с грехом пополам окончил школу, затем отслужил в армии и вернулся в родной колхоз. Здесь, в сельском клубе, он познакомился с Людмилой Черкасовой, девушкой из соседней деревни Белогорье. Так Гуров перешел к истории погибшей Людмилы. Она тоже была деревенской жительницей, Ее семья тоже никогда не знала достатка. Хорошую жизнь Людмила увидела только когда вышла замуж за Илью Карманова и поселилась в новом хорошем доме в центре села. Стоп. Откуда у небогатых Ильи и Людмилы взялся новый дом? Спросил самого себя Горов. Да еще и в центре села. Он начал внимательнее изучать документы и выяснил, что дом, в котором поселилась молодая семья, принадлежал тетке Людмилы натальи Григорьевне Гаврилиной. Сама Наталья Григорьевна была учительницей, а ее муж Никонор ветеринаром, уважаемым в селе человеком. У супругов Гаврилиных был только один сын — Сергей, который в конце 50-х годов уехал поднимать целину в Казахстан, и там то ли умер от тяжелой болезни, то ли был убит. Документы об этом умалчивали. Наталья Григорьевна очень привязалась к племяннице Люди, хотя та и жила в другой деревне и лишь изредка приезжала к тетке погостить. Когда в 1999 году Людмила вышла замуж, Наталья Григорьевна, к этому времени овдовевшая и страдавшая от тяжелой болезни, уступила молодой семье большую часть своего дома, а заодно дала денег на свадьбу и обзаведение хозяйством. Можно сказать, что первые полгода молодые жили целиком на деньги тети. А потом... Наталья Григорьевна умерла. Так семья Кармановых стала обладательницей большого по деревенским меркам дома. «Так, тут уже что-то есть», — пробормотал сыщик. «Стало быть, это не их дом и не их участок. Надо это учесть». «Но постойте, постойте. Откуда у деревенской учительницы деньги, чтобы устроить свадьбу, помочь молодым обзавестись хозяйством, да еще и давать на жизнь?» клад, что ли, она какой нашла. Гуров снова погрузился в документы. Так он выяснил, что у деревенской учительницы, помимо племянницы Людмилы, имелись еще два племянника. Один от брата, а другой от сестры. Сергей Колобродов и Петр Заикин. Но что это давало? Гуров не понимал, какое отношение племянники имели к делу, а потому не стал искать документы о них. Вместо этого он решил заняться семьей Егора Крапивина. Посмотрим, теперь, не связан ли с домом, который Наталья подарила племяннице, еще и крапивин или его родственники, размышлял сыщик. И он принялся изучать родословную Егора Крапивина. Удалось узнать, что власть передавалась в семье крапивиных, можно сказать, по наследству. Отец Егора, Данил Петрович, Был колхозным бригадиром, а дед — первым председателем колхоза, созданного в Больших Копенах. — Во, как у них повелось! — заключил сыщик, узнав об этом факте. — Прямо как в какой-то королевской династии. Теперь он снова обратился к документам. Но уже исследовал не родословную Крапивинах, а их возможную связь с семьей бедняков Кармановых. И обнаружил удивительную вещь. Такая связь действительно существовала. Две семьи несколько раз породнились в течение столетия, так что погибший Илья Карманов приходился троюродным внуком главе сельской администрации Егору Крапивину. — Так, так, так, — произнес Гуров. — Горячо. Выходит, все завязано вокруг Кармановых и дома, который молодым подарила тетка. — Что-то с этим домом не так. Может быть, у ветеринара имелись немалые сбережения, которые он закопал на участке? Может быть, Крапивин каким-то образом об этом узнал? А что? Версия вполне себе правдоподобная. Ведь известно, что деревенские ветеринары заодно и людей пользовали. Например, помогали молодым женщинам избавиться от плода. За эту услугу им неплохо платили. Да, такое могло быть. Очень даже могло. «Предположим, Крапивин откуда-то узнал, что на участке возле дома Кармановых когда-то был закопан клад», — рассуждал сыщик. «И он явился в дом своих дальних родственников, чтобы этот клад найти. Явился, устроил Людмиле допрос, а потом всех убил. Нет, тут что-то не вяжется. Кармановы были убиты из пистолета люгер с глушителем. Откуда у главы сельской администрации такое оружие? Да и потом...» Из него же спустя три дня был убит сам Крапивин. «А что, если предположить, что убийц было двое?» — рассуждал сыщик дальше. Что Крапивин привлек какого-то сообщника из города. Тот расправился с семьей Кармановых, но клада на участке не нашел. Или нашел. Допустим, было так. Крапивин нашел клад и перепрятал его уже на своем участке. Но сообщник об этом узнал и решил предъявить права на найденное богатство. А еще к этой схеме каким-то образом причастен генерал Дружков, человек очень жадный, нечистый, на руку, готовый поживиться всем, что плохо лежит. М да, вот тут все сплетается, все сходится. Кажется, я нашел рабочую гипотезу. Теперь ее можно проверять, уточнять, в общем, с ней можно работать. Так что, займемся документами на генерала Дружкова? Подумав об этом, сыщик потянул к себе следующую стопку папок с документами на генерала Дружкова и его семью. Но тут он взглянул на часы и обнаружил, что те показывают ровно шесть. Такое с Гуровым часто бывало. Увлекшись работой, он забывал о времени, забывал про обеды и ужины, про все забывал. Вот и теперь не заметил, как пропустил время обеда. И лишь только оперативник это сообразил, как же Лудок напомнил ему, что он сегодня, в сущности, ничего не ел, кроме нескольких бутербродов утром в гостинице и пары печеней в кабинете у генерала Кашкина. Тут Гуров вспомнила о другом. Сегодня вечером он приглашен на обед, который в его честь устраивают местные предприниматели. Как кстати. Утром, когда генерал Кашкин сказал сыщику о приглашении солидных бизнесменов, он отнесся к нему скорее как к досадной помехе в расследовании. «Ну, чем ему могут быть полезны эти толстосумы?» Сейчас Гуров думал иначе. «Многие из этих людей знали покойного генерала Дружкова», размышлял полковник. «Знали о его сомнительных делах, о деньгах, которые он приобретал таким образом. Если бы я пришел к ним в офис и там стал расспрашивать о Дружкове, они вряд ли бы пошли на откровенность. А вот в ресторане...» На частной вечеринке среди своих, да еще после нескольких стопок крепкого алкоголя, языки у них могут развязаться. Да, там я смогу получить информацию, которую другим способом никогда бы не добыл. Ясыщик решил завершить работу в архиве. Он сдал все папки сотрудницы, убрал в карман блокнот и вышел из здания. Сначала он хотел взять такси, чтобы доехать до ресторана «Пальмы и березы», Однако навигатор показал, что оно не потребуется. До набережной, на которой располагался ресторан, было полчаса неспешного хода. «Вот и отлично», — решил Гуров. «Пройдусь, обдумаю все, что нарыл в архиве». «Так он и сделал».